На предпоследней койке. Она снова запихнула в рот кусок булки и уткнулась в роман. — Скажите, она в тяжелом состоянии? — поинтересовался я. Медсестра сердито глянула на меня, прожевала булку и недовольно сказала. — Поесть не дадут. Все нормально с удоговой. Глаз подбили и руку порезали. Правда, сильно. Так что ничего, ходить может. Я подошел к кровати Веры Кисиной. Она полусидела подложив под спину подушку, как ни в чем не бывало, ела такую же булку, как медсестра, но без масла, запивала чаем из мятой алюминиевой кружки и тоже читала роман. Правда, до нельзя потрепанный. Видимо, было время завтрака. Рука у нее была перебинтована от запястья почти до самого плеча. «Вера — Вера! — окликнул я ее. Она дернулась и уронила кружку. Содержимое разлилось по грязно-коричневому одеялу. Проходившая мимо санитарка, заметив это, разоралась. «Ах ты, паскуда засраная! Только попала в лазарет, и уже гадишь! А стирать кто будет?» Если бы я не сунул ей в карман грязного халата десятку, она бы, пожалуй, даже полезла на Веру с кулаками. «Вы?» — почти прошептала Вера. «Так вы...» — я сел на кровать. «Я все разузнал. Я говорил с вашей сестрой». Она округлила глаза. «Сестрой?» «Да. У вас есть сестра. Это она все подстроила». Я вам все расскажу позже. А сейчас пора собираться. За Диму не беспокойтесь. Он жив и здоров. Вера попыталась что-то сказать, но ее воспаленные и искусанные губы только ловили воздух. По щекам, оставляя грязные следы, потекли слезы. «Вера, вас выпускают под залог. У вас есть вещи в камере. Нам нужно торопиться». Она только покачала головой. «Действительно, какие у нее могут быть вещи? Как вы себя чувствуете?» Она кивнула что должно было означать «хорошо». «Я сейчас все уложу и приду, а вы пока собирайтесь». Вера вдруг крепко и цепко схватила меня за локоть здоровой рукой. В ее глазах был страх. Она боялась, что я уйду, и что все это окажется неправдой. «Не бойтесь», — постарался я ее успокоить. «Я сейчас». Если бы я перед выходом из дома не догадался взять с собой всю свою наличность, сегодня, пожалуй, Веру вытащить из тюрьмы не удалось бы. Платить пришлось буквально на каждом шагу. «От начальника оперативного отдела до часового ворота в воротах тюрьмы». «Тебе-то за что?» — устало спросил я, когда, уже спустившись вместе с Верой, мы встали у ворот, и он сделал выразительный жест, потерв большим и указательным пальцами друг друга друга. «А ворота кто откроет?» — обиделся он. «Можно сказать, самое главное дело делаю, а ты жилишься». Он укорительно покачал головой. Я протянул ему очередную купюру, и мы оказались на свободе. Все время, пока мы спускались по лестницам, получали верхнюю одежду, шли через тюремный двор, Вера находилась в каком-то ступоре. Она молчала, крепко держа меня за руку, и только провожала взглядом проходящих мимо людей в форме. Я это знал. Такая привычка вырабатывается у всех побывавших в заключении. И только когда мы вышли на улицу, она обняла меня за плечи, уткнулась лицом в плечо и громко в голос зарыдала. Тихо. «Тихо!» — пытался успокоить ее я. «Не надо. Уже все позади». Она не останавливалась. К моему удивлению, прохожие никак не реагировали на ее плач. Видно, для окрестностей Бутырской тюрьмы такие сцены не в диковинку. Мы сели в машину. Я повез Веру к себе. ну не в ее же квартиру везти, где этой ночью убили Воронцова. Наконец, когда мы отъехали от Бутырки, Вера обрела дар речи. «Что с Димой?» — было ее первым вопросом. Все в порядке. Он в Лихтенштейне. Где? В Лихтенштейне. Есть такое карликовое государство в Европе. Он участвует в шахматном турнире. Как он туда попал? Его послал Матвей Варнавский. По дороге я вкратце рассказал ей все, что мне удалось выяснить. Она слушала в полуха. Веру больше интересовало то, что можно было видеть в окно. Московские дома и улицы. Люди, спешащие по своим делам. Машины. Словом, то, чего нельзя увидеть в Бутырской тюрьме. Ой, а вон там дом, где мы жили с Ленкой Филимоновой. ткнула она пальцем в окно и тут же погрустнела, вспомнив, что ее подруги уже нет в живых. Кто ее убил? Пока неизвестно. Ищут. Расскажите лучше, что произошло сегодня ночью. У меня были серьезные основания считать, что это нападение не просто рядовая тюремная потасовка. Вера нахмурилась. Я не хочу об этом вспоминать. Я не хочу вспоминать ни о чем, что происходило со мной за эти полгода. Я понимаю. Скажите хотя бы, кто напал на вас? Чеченка, та, о которой я вам рассказывала. Подкралась ночью с ножом, и, если бы не Рита, попала бы прямо в грудь. Хорошо, сразу бабы соседних на разбежались. А то бы. А так только руку разрезала. Глубоко, правда. Она махнула рукой. А Чеченка что? Она пожала плечами. «А чего ей? Ничего не будет. откупится Если не сама, то родичи откупят. У них, знаете, мафия. Если деньги есть, то и водка, и онаша и кому необходимо, даже мужик». Она горько усмехнулась. «И когда на зону выйдут, то вообще лафа. А через некоторое время на какого-нибудь солдата, который со времени Чеченской войны в плену, обменяют. Вот и все». Вера тряхнула головой. Не хочу об этом вспоминать. Плевать я хотела на нее. Дело в том, заметил я, что эту чеченку тоже могли подослать те же люди, которые вас засадили в тюрьму. Ну и все. Теперь возьму Диму и уеду. «Куда?» — задал я резонный вопрос. Она умолкла. Я знал, что ехать ей, в общем-то, некуда. Вдруг Вера дотронулась своей ладонью до моей руки, которая лежала на переключателе коробки передач. «Что мне теперь делать?» Вдруг спросила она. Ее ладонь была узкой и прохладной, а глаза смотрели так, ну, в общем, объяснить трудно. «Все будет хорошо. Вернется из Лихтенштейна Дима. Вы опять будете жить так, как раньше. И все забудется, как страшный сон». «Правда?» – прошептала она. «Да», – твердо сказал я, «потому что был в этом абсолютно уверен. Мы подъехали к моему дому. Хотите, верьте, хотите, нет» но весь двор опять был заполнен пожарными машинами. Я выглянул из окна и поднял голову. Полыхали окна моей квартиры. Что ж, видимо, Кулешов перед смертью успел отдать распоряжение. А может быть, это не он? «Что случилось?» — спросила Вера. «Моя квартира горит», — просто ответил я. Вдруг между красными пожарными машинами я заметил серебристый Мерседес. И даже не на него я обратил внимание, а на людей, которые в нем сидели. Короткие стрижки, смуглые лица, черные глаза, которые пристально смотрели на нас с Верой. «Мерседес» медленно двинулся в нашу сторону. Я резко дал задний ход и выехал из двора. Затем развернулся и газанул по улице, проехал до перекрестка. Пришлось остановиться у светофора. «Куда мы?» — Вера удивленно смотрела на меня. «Не волнуйтесь, но кажется, за нами погоня». Она оглянулась. Я уже заметил «Мерседес» в зеркало заднего вида. Сидевшие в нем сразу определили направление и приближались к нам. Зажегся зеленый. Я вжал в пол педаль газа. Жигуленок винта взвыл и резко покатил по мостовой. Кто это? Вера не понимала, что происходит. Не знаю, но что встреча с ними не сулит ничего хорошего, это точно. Причем не только мне, но и вам, проговорил я, стараясь не наезжать на канализационные люки. Как известно, встреча с ними тоже не обещает ничего хорошего нашему автомобилю. «Давайте перейдем на «ты», — вдруг сказала Вера, опустив глаза. Все-таки женщины — удивительное создание. Нашла время. «Угу», — буркнул я, ведя машину к Садовому кольцу. Мерседес не отставал. Кажется, водитель даже особенно не старался, удерживая машину на определенном расстоянии от меня. У меня же было такое ощущение, что ветхое дно «Жигуля» вот-вот провалится, и мы окажемся на асфальте. Мы проехали метро Краснопресненская и резво выехали на кольцо. Я сразу же перестроился в крайний левый ряд. Маневр удался. Между нами и Мерседесом оказались несколько машин. Вера сидела молча, хотя ее лицо опять стало таким, каким было, когда я первый раз пришел в бутырку, серым и безнадежным. «Ничего, Вера, ничего. Оторвемся». Машин было много. Водитель Мерседеса делал какие-то попытки догнать нас по соседней полосе, «Но безрезультатно. Машины шли почти сплошным потоком. Ну, предположим, я продержусь еще 20 минут. Ну и что? Жигулям соревноваться с «Мерседесом» — это то же самое, что Ельцину с Борисом Бекером, если, конечно, последний не проявит уважение к президенту иностранной державы. К тому же бензина осталось не так уж много». Мы уже были недалеко от Сухаревки, когда я краем глаза заметил, что один из чеченцев, я почти был уверен, что это именно они, говорит по телефону. Я прибавил газ и свернул на проспект Мира. Машин здесь было поменьше. Я несся рядом с разделительной полосой, то и дело поглядывая в зеркало, не обращая внимания на светофоры и знаки. Мерседес, лавируя между машинами, неуклонно приближался. Его водитель тоже плюнул на правила дорожного движения. Вдруг прямо перед капотом возник гаишник на мотоцикле. Он оглушительно засвистел и указал жезлом в мою сторону. Я сделал вид, что не понял. Жеста крутанул руль и объехал гаишника. Тот засвистел еще сильнее и тоже бросился в погоню. Теперь мне еще и дырку в правах сделают. Хотя какая может быть по всем чертям дырка? Шкуру бы уберечь. Я удивлялся тому, что жигуль еще не рассыпался от натуги на мелкие кусочки выл, кряхтел всеми движущимися и неподвижными деталями, стучал, трещал, но катил по асфальту. Стрелка на спидометре не опускалась ниже восьмидесяти. Впереди замаячил монумент советской космонавтики, или как там он называется? Поток машин становился все гуще, и вскоре я с ужасом заметил, что впереди образовалась пробка. Вера с тревогой поглядывала по сторонам. «Прорвемся!» Тиснув зубы, заявил я, сворачивая на Королева. «Мерседес» и гаишный мотоцикл были совсем близко. Я изо всех сил выжал газ «Жигуленок» и сдал звук наподобие Слоновьева и, видимо, обретя второе дыхание, рванулся вперед. «Не дай себе засохнуть!» Вдруг появилась слева от меня огромная надпись. Мне потребовалось доля секунды, чтобы определить, что этот лозунг начертан на боку трамвая. «Ну все!» Пронеслось в голове. «Прощайся с жизнью, Гордеев!» Вера закрыла лицо руками. Жигуль всеми четырьмя колесами, подпрыгнув на рельсах и, оторвавшись от земли почти на метр, зазвенел частями, перекосился на бок, заскрежетал об асфальт своим металлическим боком и, почти остановившись, тяжело перевернулся. Последнее, что я услышал, это был страшный грохот где-то позади. Но мне уже было все равно. Таможенный досмотр Яша прошел без проблем. Никто не усомнился в том, что он Мажидов. Багажа у него практически не было. Одна сумка и полупустой дипломат. Правда, был второй загранпаспорт на свое настоящее имя, которое он аккуратно разместил под кожаной обложкой блокнота, но никто ничего не заметил. Зато в самолете Яше пришлось поволноваться. В соседнем ряду, чуть позади его места, расположилась группа из шести лиц явно кавказской национальности. Они все время вполголоса о чем-то совещались, и, как ему показалось, пристально поглядывали в его сторону. Так что все два с лишним часа полета Яша не мог найти себе место, опасаясь, что чеченцы могут его опередить. Прямо в Тюрихском аэропорту он взял на прокат машину и отправился в Адуц. Кавказцы исчезли из поля зрения, но Яша гнал всю дорогу на предельной скорости. Великолепные пейзажи, заснеженных вершин, огромные пастбища с мирно пасущимися овечками и зеленые виноградники на горных склонах, проносившиеся за окнами машины, его не занимали. Старинная архитектура и прочие достопримечательности столицы Лихтенштейна он также решил отложить на потом. Он не поехал в гостиницу. Но не потому, что, как выяснилось еще в Москве, суточное проживание в номере стоило там от 80 до 800 долларов. Он собирался в одночасье стать миллионером и вполне мог позволить себе подобную роскошь. Просто у него не было намерений здесь задерживаться. Его план был прост. Он снимает все деньги со счета наличными, в темпе вальса покидает гостеприимный Лихтенштейн, а затем методично открывает счета, уже на имя Пенкина в нескольких банках Германии и Швейцарии. Яша вставил линзы прямо в машине и, перехватив вместительный дипломат, направился в первый кредитный банк, массивно-помпезное здание которого располагалось прямо на Ратушной площади. Яша обратился к служащему за стойкой, у которого при взгляде на клиента на лице воцарилась приветливая дежурная улыбка. «Добрый день, сэр! Чем могу служить?» Моя фамилия Мажидов. Разговаривали на английском. Немецкого я же не знал. Английского, впрочем, тоже. Но по такому случаю проштудировал разговорник, равно как и большинство лифтенштейнцев русского. А к услугам переводчика обращаться было нежелательно. Я хотел бы снять деньги со своего счета. Пальцы служащего залетали над клавиатурой. Он внимательно посмотрел на экран, и глаза его окончательно потеплели. «Все в порядке», — решил Яша. «Чеченцы меня не опередили». «О какой сумме идет речь, сэр?» «Я хотел бы закрыть счет». Выражение лица служащего не изменилось. «Я должен поставить в известность директора». «Это нормально. Когда такой выгодный клиент закрывает счет, естественно, его будут уговаривать этого не делать». Служащий удалился размеренным шагом. Яша перевел дух. Контактные линзы немного мешали, но за такие деньги можно и потерпеть. Директор не заставил себя ждать. Попыхивая сигарой, он выплыл в операционный зал и пригласил Яшу в свой кабинет. «Господин Мажидов, насколько я понимаю, речь идет о довольно крупной сумме». Яша кивнул. Он развалился в удобном глубоком кресле и взял предложенную сигару. Дым оказался довольно едким, но приятным. До того Яша сигары не особенно уважал, но поскольку это необходимый атрибут миллионеров, Придется привыкать. Как бы в подтверждение его мысли директор вдруг отвлекся от проблемы вклада. Сигару существует для того, чтобы наслаждаться курением. Это как некое культовое действо Когда ты куришь сигару, ты доволен собой, удовлетворен жизнью и самодостаточен. Когда ты куришь сигару, ты свободен. Настоящий мужчина — Не должен походить ни на дуэни, которые, словно мумии, в своих черных одеяниях день-деньской чадят своими вонючими сигарильями, именно на бизоннообразных мочетеро, огромными десятидюймовыми, словно целиком вырезанными из черного дерева хабанос. Директор говорил убежденно, но размеренно, иногда вяло поглядывая на стрелки напольных часов. Яша, разумеется, никуда особенно не торопился, но лекция стала его утомлять. Предстояла еще процедура сканирования глаза, которой он боялся больше всего. А банкир, кажется, решил взять его измором и таким неординарным способом уговорить оставить на счету хотя бы часть средств. Не тем более на прыщавых тонкокосных юнцов из католических школ, что, прячась за углом часовни, посасывают в круговую маленькие светлого табака сигарки с женскими мундштучками. Это голландский Генри витерманс который не нужно мочить в коньяке, чтобы почувствовать удовольствие. Настоящую сигару нужно курить, а не стирать. Знаете, говорят, что самые красивые женщины скручивали эти сигары на своей груди. — Может, все-таки перейдем к делу? — предложил Яша. — Конечно, конечно. Я, извините, отвлекся. Сел, как говорится, на любимого конька. Итак, вы желаете закрыть счет? Яша снова утвердительно кивнул, и в этот момент в дверь настойчиво постучали. Директор облегченно вздохнул. — Войдите. В проеме вырос благообразный седовласый мужчина лет шестидесяти в форме. За спиной у него маячили два молоденьких полицейских. Позвольте представить вам, господин Мажидов, начальника полиции княжества Лихтенштейн. Яша заставил себя подняться и вежливо поприветствовать вошедших. Появление полиции выходило за рамки обычных процедур. А значит, он засыпался. Но, может быть, удастся хотя бы не загреметь в тюрьму? — В чем дело? — спросил он довольно уверенно, но эта уверенность далась ему нелегко. Сигара в руке подрагивала, выдавая его волнение. По спине пробежали липкие струйки холодного пота. «Видите ли, — охотно объяснил банкир, — российские власти своевременно предупредили нас о том, что настоящий господин Мажидов мертв, чему имеются документальные и вещественные подтверждения, а также о том, что возможны попытки завладеть вкладом нечестным путем. Кроме того, совсем недавно в банке побывала прямая наследница Мажидова, которая и вступит во владение имуществом покойного по завершении необходимых формальностей. «Так что у нас есть веские основания предполагать, — продолжил начальник полиции, — что вы совершили мошенничество и выдали себя за другое лицо с целью завладеть чужими деньгами». Один из полицейских приблизился к Яше с наручниками. Возражать было явно бесполезно. «Если, конечно, вы готовы доказать...» банкир до последней минуты оставался предельно вежлив, что вы действительно мажидов, предоставив свои отпечатки пальцев или другие не менее весомые доказательства. «Мы, в свою очередь, готовы принести вам свои извинения и выплатить любую компенсацию за причиненный моральный ущерб». Яша не стал нарываться на скандал и в сопровождении начальника полиции покинул здание банка. Внутри и вокруг